Глава тридцать седьмая мая Монтрагоне Вчера Брюмьер пришел навестить нас, пока она брала урок пьяни. Он еще издали услышал этот великолепный голос, но не хотел поверить, что то был голос Даниэллы. Когда же, наконец, он убедился в этом и выслушал прекрасный этюд, кажется, сочинение Гасса, найденный мной между старыми бумагами вилли таверна то прошелся раз-два по моей мастерской с озабоченным видом. «Да ведь у нее нет никаких музыкальных познаний», — сказал он. «Она выучила это, как попугай, не по нотам читает. Верно, вы ей напели?» Я засмеялся. «Чему вы смеетесь? Скажите, пожалуйста. Тому, что вы задаете мне такой детский вопрос». Она в два дня поняла значение писанной музыки. Через две недели будет свободно разбирать всякие ноты, а через месяц, при ее понятливости и желании учиться, будет в состоянии правильно исполнить целую партитуру с оркестром. Что же касается азбуки, которой вы придаёте такое значение, то не будь Даниэла так щедро наделена от природы, азбука ни на что бы не пригодилась ей. Есть артисты, которые трудятся по десяти лет, ей все таки не могут сделать того что досталось ей без всякого учения это правда согласился он простодушно черт побери да она поет лучше и вот уж вы из одной крайности бросились в другую ей еще неизвестно ремесло а ремесло для искусства то же что тело для души ей нужно еще научиться владеть своими способностями чтобы они не изменяли ей даже в том случае когда не достанет вдохновения А оно мимолетно, при том же это естественное превосходство, это инстинктивная возвышенность, нуждаются в собственной внутренней оценке. Она достигнет этого знанием, которое даст своему чувству. Да ей остается еще знать, почему и как. Но сохранит ли она эту свежесть голоса и простоту выражения? Надеюсь, потому что у нее не будет других учителей, кроме меня». А мне кажется, что я сумею развить как следует ее природу». «А, так стало быть, и вы великий музыкант?» «Нет, не великий музыкант, но понимаю музыку. Вот и все. И страстно любите ее?» «Да. На этих днях я пристрастился к ней». «И жена ваша будет великой певицей?» «Да!» — закричала ему Даниэла, полусмеясь, полудосадуя на нескончаемые вопросы цель которых ей была неясна. Но я видел эту цель и постарался избежать ссоры. «Послушай, Даниэла», — сказал я, — «спой ему какую-нибудь народную песню. В песне выражается вся душа твоя. Она одна, совсем что дала тебе природа, с тем характером и оттенками, которым никто не мог научить тебя, которых никто в этом смысле не передаст лучше тебя. Вспомни». «Что ты пела раз вечером, в Вилли Таверна?» «Да-да», — воскликнула она. «Ах, мне будет очень приятно пропеть это!» Она спела один или два куплета, но, недовольная собой и находя, что ей недостает пыл и увлечения, схватила тамбурелла и, как бы одушевляясь настойчивыми призывными звуками этого дикого бубна, голос ее стал живее и сильнее. Однако она все еще с досадой качала головой. «Что с ней?» — спросил Брюмьер. — А на того и гляди подожжет замок. Нет-нет, я не в голосе и не в духе, — сказала она. — Это не поется, а пляшется. И, устремившись на середину, она перепрыгнула через доски и стружки, которые еще наполняли часть комнаты, и принялась в одно и то же время плясать, петь и тамбуринировать. С тем самым иступлением, которое уже приводило меня в трепет любви и ревности, Я надеялся, что Брюмьер не заразится этим восторгом. К тому же я боялся провиниться в эгоизме, помешав этому воздушному созданию хоть на минуту расправить свои крылья. Но Брюмьер так же впечатлен, как и пылок в своих изъявлениях. Он восклицал от удивления и так далеко зашел в припадки артистического энтузиазма, что я не на шутку рассердился. Я вырвал тамбурин из руки Даниэллы, и почти на руках притащил ее к фортепьяно, невольно ворча на нее. но «Ну зачем же вы мешаете ей покрасоваться?» — говорил Брюмьер. «Вы просто варвар, педант. Дайте ей показать себя. Ну, еще, еще!» Чтобы как-нибудь объяснить свою досаду, я сказал, что пляска с пением портит голос. «Ты думаешь?» — спросила Даниэла, немало не запыхавшись и облокачиваясь на фортепьяно, с видом серьезным и задумчивым. «Нет» отвечал ей шепотом. «Но я говорил тебе, что если ты любишь меня, то ни для кого кроме меня не будешь танцевать. Однако, любезный друг, — сказал брюмьер, как будто угадывая мою мысль, — вы напрасно хотите скрыть от всех такие способности. У сеньоры Даниэллы сто тысяч франков доходу в горлышке, в ножках, в глазах, в лице. Да вы, видно, не промах, что узнали и поймали на лету сельфиду, которая прикинулась крестьяночкой. Сколько грации, силы, сколько очарований в этом существе. Это уж чересчур. Меньше, чем через год, это будет такое чудо, что это превзойдет все чудеса наших театров. Музыка и танцы в равном совершенстве. Даниэлла быстро прервала его. Она заметила, что эти похвалы в упор терзали мои нервы. И хотела показать мне, что они не вскружили ей головы. «Вы смеетесь надо мной», — сказала она ему. «И я сама виновата в этом, показавшись перед вами чересчур крестьянкой. Но она исчезнет, потому что я хочу быть только тем, чем он захочет. Пока докажу вам, что я ищу хорошая хозяйка, и сейчас подам кофе, который приготовлю сама». Она вышла и больше не возвращалась. Я остался глубоко благодарен ей за эту деликатность чувства не замечая моего волнения, Брюмьер продолжал восторгаться прелестями моей жены и без обиняков говорил, что билет, вынутый мной из лотереи любви, вышел удачнее того, который достался на его долю. Он принимал меня за философа, то есть за олуха и дурака, но теперь ясно видел, что я проницательнее его, что я по его мнению. В навозе нашел алмаз, а он, перебирая жемчуг, выкопал только жука я воспользовался этим сравнением чтобы прекратить речь о даниеэле и навести разговор на мидору хотя мне нисколько не интересно было слушать последние главы этого романа однако я притворился будто принимаю в нем большое участие ну любезный друг отвечал он скажу вам что очень бы желал быть с вами на такой планете где бы можно было сказать приятелю поменяемся вот вам моя мечта Отдайте мне вашу. Право, завистью смотрю на вашу божественную, великолепную римлянку, которая в ожидании славы и богатства дает вам вместе и все упоение, и всю уверенность любви. О, теперь я вижу, как вы счастливы. Что же касается меня, то это ветреная и в то же время холодная англичанка. Так надоело мне, что я иногда хотел бы провалиться от нее на сто футов в землю, Сто раз в день приходит мне охота не то, чтобы бежать с ней, а бежать от нее. Ах, если бы у меня в этот вечер появился хоть маленький аэростат. Как бы я воспользовался им сейчас же. Но что же случилось нового? И как могло все так измениться за одну неделю? Любезный друг, вы еще неопытны и не понимаете, что такое кокетка. Это зеркало, которым ловит жаворонков. То блеснет, то померкнет потому что только и блестит, пока вертится. Кто же вас заставляет разыгрывать роль жаворонка? О честолюбии! я с вами не церемонюсь и говорю откровенно. Мне хочется иметь 800 тысяч дохода. Право, ужасно хочется. Я не такой бедуин, как вы. Я рожден сатрапом. В этом право нет ничего дурного. Разумеется, если для достижения такого благосостояния не сделаешь никакой подлости или гадости. «Надеюсь, вы довольно знаете меня, чтобы быть совершенно уверенным, что даже за богатство Ротшильда не возьму ни горбуньи ни старухи, ни урода, ни распутной женщины. Но Мидора — красавица, и как она не старается испортить свою репутацию, но я знаю, что она чиста. К тому же, когда она захочет, ум и характер ее очаровательны, словом, я от нее без ума. И дожидаетесь только аэростата» чтобы вырваться из этого очарования идите же своим путем и следуйте за своей звездой зачем вы осуждаете и клянете ее за один капризный день если она не совершенство то ведь и вы не совершенство почему же нет возразил он смеясь чего мне недостает чтобы быть восхитительным молодым человеком впрочем речь не о том продолжать ли мне гоняться за ней а о том не напрасно ли я теряю время «И изнашиваю последние сапоги свои, чтобы под конец дождаться только лесного титула, любезный друг. Послушайте, вам легче было добиться ее руки, нежели мне. Почему бы, черт возьми, не занять вам моего места и не уступить мне своего? Когда Даниэла поет или танцует, с ней никто не сравнится. Даже когда она задумается, ее глаза, ноздри, я никогда еще не рассматривал ее, как сегодня. Она бедная, безвестна». Но от нее зависит составить себе фортуну и славу. А так как всем этим она обязана вам, то, может быть, и останется вам верна. Ваше может быть совершенно лишнее, мой милый. Если хотите сделать мне большое одолжение, то позвольте мне самому судить о достоинствах моей жены. Уж не ревнивы ли вы? А почему нет? Это правда. Но что это, черт возьми, вы делаете? Сказал он, видя, что я поставил свою картину на мольберт и взял в руки палитру. «Занимаюсь живописью», — отвечал я. «Э-э-э!» воскликнул он, всматриваясь еще с большим вниманием. «Это в самом деле живопись. Черт возьми! Знаете ли, что это очень хорошо. Я не думал что вы уж так сильны. И были правы. Я совсем не силен. А я говорю вам, что да. Вот хитрец, все скрываете. Смешной вы человек, право. А видела когда-нибудь вашу работу? Никогда». «А что? Не показывайте ей, пожалуйста. Если она увидит ваше искусство, то мы его совсем не признает». Он еще долго ходил вокруг меня, произнося похвалы, преувеличенные, но наивные, как и все его первые побуждения. Напоследок он горестно признался мне, что с самого приезда в Рим брал кисти в руки. А ехал ведь с намерением работать, потому что в Париже два года сряду. Гулял и не заглядывал в мастерскую. Мне необходимо быть художником. Я не имею никакого состояния. А легкие литературные статейки, которыми я занимался, почти ничего не приносят. У меня в голове всегда зрели трудные планы и великие замыслы. А пока я развиваю свои мечты, время проходит. Результаты удаляются. Сегодня вы хандрите. Завтра заговорите другое. Едва ли. Мидора испытывает меня как нового лакея или как будущего мужа. Вы хотите утешить меня, но я совсем расстроен. Однако нам обещали кофе. Хотите, я схожу за ним? Нет, я сам пойду. Я вижу, что вы сделали настоящим тигром». Продолжал он, когда я возвратился с кофе, который Даниэла приготовила, но не принесла, зная, что я сам приду за ним. «Я вас понимаю, только не бойтесь меня. Я так занят, что не могу быть опасен». С одной стороны, состою в должности верной, но иногда ворчливой собаки при моей принцессе. С другой, завел себе маленькую интрижку для препровождения времени. Вы знаете Винченцу? Знаю. Муж ее мне больше нравится. Ее муж простофиля, совершенно привыкший к участи, которой он не обязан. Вы ошибаетесь. Он только слеп. Но если уж вы заговорили мне об этом, то я должен предупредить вас берегитесь этого у веселого толстяка Худо будет когда он откроет глаза я знаю что это мне недешево обойдется я не богат а он верно потребует платы напрасно вы воображаете что он пощадит вас если вы заплатите ему за бесчестье. этот человек гораздо выше и лучше нежели кажется мне удалось коротко узнать и оценить его. я каждый день беседую с ним не без интереса он любит жену свою верит ей и при случае умеет мстить. Более ничего не могу сказать вам. Будьте осторожны. Вот еще. Я знаю Фраскати как свои пять пальцев. Здесь женщины гораздо вольнее девушек. Было время, когда я отказался от притязаний на эту Винченцу, потому что дело оказалось нешуточным. А я совсем не так любил ее, чтобы на все решиться. Теперь же она замужем. Поселилась на несколько дней в Пекаламине. Ай, не говорите этого Даниэлле. Она нынче сошлась с Мидорой, и, пожалуй, все расскажет ей. Тогда я пропал. Ведь я немало не дорожу этой мызницей. Она миленькая, чистенькая такая, но вот и все. При том же я заметил одно. Чтобы быть в состоянии подразнивать и завлекать кокетку, надо стараться, чтобы нервы были в спокойствии. Вот тут-то очень полезно иметь неважную любовницу под рукой. Однако я вижу, что оскорбляю ваши уши и мешаю вашей жене прийти к вам а мне нужно пойти посмотреть, замечено ли было мое отсутствие и гнев. Я нашел Даниэлу озабоченной и почти грустной. Ты рассердилась на меня за мою ревность. Спросил я, став перед ней на колени. Я не имею права сердиться за это, — отвечала она. Сама подала тебе дурной пример и была гораздо хуже тебя. Да ты сомневаешься во мне, а я клянусь тебе, — Даже не думал, чтобы ты желала понравиться Брюмьеру. И это правда? Правда. Как и то, что я люблю тебя. Ну, так я тебя прощаю. И все-таки грустишь. Нет, я так задумалась. Меня мучит другая мысль. Господин Брюмьер говорил, что с моими способностями к музыке и танцам я могла бы составить себе состояние. Он говорил о театре, о публике. Ты никогда не говорил мне этого. Неужели ты стал бы ревновать, если бы вместо одного такого болтуна на меня смотрели тысячи поклонников, а дом мой наполнился бальстецами? Как ты об этом думаешь? Отвечай сама. Я думаю, что ты бы сильно ревновал, потому что на твоем месте со мной было бы тоже. А ревность ведь очень мучительна, не правда ли? О, Дио Санто, какая пытка, чтобы избавить меня от нее ты бы согласилась отказаться от той блестящей жизни, о которой говорил Брюмьер. Да сейчас же, если ты будешь страдать, когда я выучусь чему-нибудь, то не учи меня больше ничему. Напрасно. Никто не имеет права задерживать развитие сил в другом человеке, когда эти силы прекрасны и благородны. Тем грешнее тушить это священный огонь, чем больше любишь того, в ком горит он. Итак. «Что бы ни случилось, я дам тебе средства к развитию. Но чему же послужит мне наука, если я должна скрывать ее? Во-первых, я ничего не требую и не решаю на будущее время. Статься может, что гений твой увлечет тебя на путь солнца и огня. И лишь бы ты меня любила, я всюду за тобой последую. Может случиться и то, что, видя больше истинного света и тепла в скромной доле, ты предпочтешь остаться при ней со мной». Если же ты хочешь знать, на что послужит тогда твой талант, я могу отвечать только сравнением. Послушай Соловья. Как ты думаешь, для кого он поет? Для себя или для нас? Не для нас, не для себя, а для того, что любит. Ответ твой лучше того, о котором я думал. Но не забудь, что если разлучить Соловья с его подругой и посадить в клетку, он все-таки будет петь. Тогда он запоет, чтобы петь. «А, это я понимаю. Вот и я точно так же всегда любила песни и пляску. Я говорила подругам, что не люблю вечеринок, но хожу на них, чтобы потанцевать. И они знали, что я прихожу не для вздыхателей, не для комплиментов, а просто за тем, чтобы оторваться душой и ногами от земли, по которой ходишь каждый день. За это сравнение следует расцеловать тебя, моя милая птичка. Ты еще яснее и глубже поймешь смысл своих слов» по мере того, как будешь открывать в искусстве те истинные источники наслаждения и восторга, которые теперь только причувствуешь Стало быть, я должна трудиться, не заботясь, что из того будет. Однако скажи мне, у тебя большой талант. Не думаю, но я стараюсь приобрести его. И думаешь, что достигнешь? Да, надеюсь. Надеется? Значит, верить. Но это еще не скоро. Может быть, и скоро. И ты разбогатеешь. Это несомненно. Не знаю. Но тебе разве хочется быть богатой? Мне? Зачем мне богатство? Я всегда была бедна. Но ты богат. Ты находишь? Да, в сравнении со мной. И мне все думается, что ты истратишь на меня все свое состояние. И только избалуешь меня. Так работай с Богом и не бойся ничего. Чтобы избегнуть разочарования, скажем себе раз навсегда что общими силами всегда заработаем необходимое, а без лишнего обойдемся. Но, послушай, ведь ты знаешь, что у меня ничего нет. Я никогда и не спрашивал, какое у тебя приданное. Этот сундучок с платьем и эта мебель. Тут все мое имущество. У меня было немного денег и украшений, которые подарила мне добрая леди Гэрриет. Оставляя их дом, я ничего не хотела принять от ее племянницы». Но когда Мазолина запер меня в комнате, он все утащил под тем предлогом, чтобы я не помогала заговорщикам. Не знаю, куда девались все эти вещи. Ни на нем, ни в его комнате ничего не нашлось. Ну что ж, тем лучше. Теперь ты мне еще милее. Это не беспокоит тебя? Нет. И тебе, может быть, было бы неприятно, если бы я выслужила у леди Гэрриетт много денег. Это мне все равно. А если бы я приняла подарки от Мидоры? Это было бы для меня унизительно. Я очень благодарен тебе, что ты так гордо отвергла их. Она поцеловала меня и потащила скорее обедать, чтобы по обыкновению идти вечером в пекламине навестить больную. Мне показалось, что милая жена моя чем-то взволнована и слишком спешит уйти из дома. Я приписал это беспокойство тому, что рассказал ей об отношениях Венчинца к премьеру, прося ее пожурить эту бабенку или, по крайней мере, посоветовать ей быть осторожнее. Даниэлла, очень привязана к своему крестному отцу, Филиппоне, и новые измена жены его, привела ее в негодование. Леди Гэрриет с каждым днем поправляется. Даниэлла пробыла с ней около часа, потом пошла наверх к Мидоре, а на обратном пути, проходя под платанами виллы Фальканьери, обняла меня крепко и сказала, «Ты дал мне прекрасный совет». Я избавилась от ужасного беспокойства, сейчас признаюсь тебе во всем. Слушай, помнишь, когда Мидора, выбившись из сил, чтобы тебе понравиться, пригласила меня поговорить с ней наедине? Она казалась до того униженной и расстроенной, до того растеряла свою гордость, что мне стало жаль ее. Она только что обманулась в надежде добиться даже твоей дружбы, и это так унизило ее передо мной, что я совсем перестала на нее сердиться». С меня уже было довольно Я готова была все простить и все забыть. Она ужасно боялась меня. Она поняла, что я хорошо слышала ваш разговор, и при одной мысли, что такая ничтожная девушка, как я, может издеваться над ней. Она так страдала, как будто кто-нибудь уличил ее в преступлении. Уверяю тебя, что все это было точно так. Я видела, как Мидора делала такие глупости, каких ни одна английская сеньора, Да и никакая светская девица себе не позволила бы. Бывало, она рассказывает мне об этом, а сама смеется и танцует по комнате. Но вот тут она пыталась вскружить голову мужчине, и это не удалось ей. Конечно, в этом случае я была очень неприятной свидетельницей и соперницей, которую было бы очень приятно задушить. Однако, — прервал я, — ты говорила мне, что она обошлась с тобой кротко, благородно и великодушно. да Ей больше ничего не оставалось делать. Все, что я тогда сказала тебе, была правда. Она говорила очень мило и расцеловала меня. а чего же ты думаешь, что она сделала это не от сердца? Если б кокетки получали иногда такой вежливый, скромный, но ясный урок. Ты хочешь сказать, что они бы исправились? Этого я не знаю. Но знаю только, что Мидора поступила очень лукаво. Она предложила мне денег, чтобы купить твое молчание. Я ей сказала то же и отказалась. Ее сомнения казались мне обидными. Я протянула руку, говоря, чтобы она ничего не боялась, что все останется между нами. Можно было поверить мне. Она клялась, что верит, что уважает меня и что я не имею права отказаться от маленького свадебного подарка, от каких-нибудь двадцати тысяч франков. «Я знаю через господина Бремьера», — говорила она что у господина Вальрега есть точно такой же капитал, не более, и не менее. Я хочу, чтобы ты была ему равна по состоянию. Этим я доказываю тебе свою дружбу. Если ты не понимаешь этого, то значит, ты не любишь Вальрега, который будет очень бедным человеком и, может быть, пойдет в простые рабочие, чтобы прокормить жену и детей. Она столько наговорила мне, и так больно мне было подумать, что я доведу тебя до нищеты, что я согласилась и целые три дня носила в кармане передника эти двадцать тысяч банковыми билетами. А теперь у тебя нет их, я надеюсь. Нет, сегодня вечером я отдала их назад и только оставила себе на память этот атласный кошелек. Вот он, посмотри, пустой. Я расцеловал мою милую Даниэлу и благословлял ее за то, что она вышла победительницей из этого искушения. Тебе спасибо, продолжала она. За то, что ты дал мне почувствовать, какая должна быть жена у тебя. А правду сказать, я была очень рада этим двадцати тысячам франков. Я по три и по четыре раза в день пересчитывала их в пьянту, пока ты работал в мастерской. Но так как любоваться ими можно было только в тайне от тебя, и я никак не решалась показать их тебе, то почувствовала, что эти деньги недобром нажиты и тяготят меня, как свинец. Мариучи порядком побронила меня сегодня за то, что я отдала их. Она говорит, что мы сумасшедшие, но если ты доволен мною, так значит, я очень умно сделала. Да-да, моя милая, мое сердце, ты делаешь меня совершенно счастливым. Не жалей ни о чем. Оставь мне счастье и славу трудиться для тебя. И если даже, как уверяет Мидора, я вынужден буду сделаться ремесленником чтобы прокормить тебя, то будь уверена, что и это мне не будет трудно или стыдно. Я выбрал себе девиз, в котором выражается вся моя вера и сила. Тута перламора. 25 мая. Мандрагоны. Бумаги мои все еще не пришли, так же, как и письмо Аббата Вальрыга. Я решился просто обвенчаться, без гражданского акта. А здесь достаточно одного церковного брака. Во Франции заключу я гражданский брак. Или в первый же день поеду на несколько часов в Корсику, чтобы удовлетворить требования французских законов. Положение Даниэллы тем более мучает меня, что она кажется беременна. И я не могу перенести мысли, что все еще не исполнил своего гражданского долга относительно будущего гражданина, который уже наполняет мое сердце радостью и восторгом. Подожду еще два дня. Если все-таки не получим бумаг, то обойдемся и без них. Мидора, по-видимому все еще надеется, что я одумаюсь. Леди Гэриетт находят очень неприличным наше сожительство в Мандрагоне до законного брака. Она права. Мужчина должен отвечать перед Богом и перед людьми за честь и достоинство любимой женщины. Замедляющая формальность оглашения в церкви здесь очень сокращена, и отчасти даже можно обойти ее, заплатив известную сумму. Я уже с этой целью послал филиппоны к приходскому священнику во Фраскате. «Свадьба наша совершится без шума, сообразно с нашим положением и с Траором Даниэллы. Сегодня утром, распорядившись обо всем, я пошел в Пиколамини, чтобы известить об этом лорда и леди Б. Я нашел и леди Гарриетт, в первый раз вставшую с постели после болезни. Из предосторожности ей запрещено выходить из комнаты еще две недели. Узнав, что день свадьбы назначен прежде, нежели ей можно будет выехать, Она обнажила еще одну черту женского характера. Вот уже неделя, как она сокрушается о необходимости нашего немедленного бракосочетания. Когда у нее бывает лихорадка, на нее нападает такое благочестие, что она уверяет, будто мы с Даниэлой не могли бы войти в Царство Небесное, если бы умерли теперь. И тем не менее моя готовность последовать ее увещеваниям сильно досадила ей в эту минуту. Она была собралась приехать в церковь на свадьбу, и приготовила себе к этому дню какое-то утреннее платье, еще не надеванное ни разу, потому она с трудом удержалась, чтобы не попросить меня отсрочить церемонию. Это платье, впрочем, подало повод к домашней сцене, которую мне хочется передать вам, потому что она очень растрогала меня. Лорд б сидел подле жены, которую он не оставляет ни на минуту, и когда она изъявила свое сожаление, он рассмеялся над ее ребячеством с таким добродушием, какого я еще никогда не замечал у него в ее присутствии. «Милорд по обыкновению насмехается надо мной», — сказала мне леди б с некоторой досадой. «Я насмехаюсь?» — сказал он, мгновенно сделавшись серьезным. «Права нет. Я очень рад, что вы вспомнили о туалете. Это признак выздоровления. А в самом деле, хорошо это платье. Нельзя ли видеть его?» «Нет. Оно вам не понравится. Вы толку не знаете. Но, Вальрек...» Знает толк. Он живописец. Мне бы очень хотелось видеть платье. воскликнул я, желая продлить веселость обоих супругов. Фанни принесла платье, которое совсем не понравилось мне само по себе. Но можно было похвалить его многосложные украшения. Англичанки, кажется, не отличаются вкусом. Леди Гэрриетт выбрала в Париже материю довольно грубого цвета. Но швея исправила дело отделкой. Лорд Бен нашел, что платье нехорошо и упрекнул жену в том, что она более не носит розового цвета. Она заметила, и очень справедливо, что уже устарела для розового, но старый муж утверждал, что она еще все так же хороша, как была в двадцать лет, и говорил это с таким настойчивым убеждением и так порывисто, что вышло лучше всякого ловкого комплимента. Добрая леди Гарриетт пожеманилась немножко, но кончила тем, что почти согласилась с мужем, однако она просила его замолчать находя что такая любезность неуместна в моем присутствии когда же он опять заговорил о грубом цвете голубого платья то она довольно сухо заставила его молчать лорд б встал и начал задумчиво прохаживаться по комнате я взял газету и притворился будто не слышу их маленького спора вдруг ледя гарит потихоньку отняла у меня газету и сказала шепотом он не спал ни одной ночи пока я была больна Целые сутки проводил у моей постели. Он устал и не хочет отдохнуть. — Так вы знаете это? — сказал я ей. — Я думал, что вы не знали. Он скрывал, но Даниэла мне все рассказала. Ваша Даниэла стала пристранная. Откуда взялась у нее такая смелость? Верно от вас переняла. Она журит меня, как ребенка. — Журит вас? — Да. Говорит, что я не люблю лорда Б. — Ведь это неправда, — возразил я с живостью. «Без церемонии сжимая в руках моих беленькие ручки леди Гэриетт?» «Да, она очень ошибается», — отвечала она, возвысив голос. «Я люблю его. Всей душой. Кого?» — спросил лорд б останавливаясь посреди комнаты. «Самого лучшего и самого любящего человека на свете. Кого же? Угадайте!» Говоря это, они взглянули друг на друга. Она улыбалась и казалась растроганной. Он дивился простодушно и не понимал, что речь идет о нем. Видя, что этот бедный человек опять пропустил такой единственный случай для объяснения, я встал и толкнул его к ногам жены. Она как будто прониклась моим чувством и, забыв свое жеманство, обняла его обеими руками, не с тем, впрочем, чтобы поцеловать. Это было бы уже слишком низкое действие, но она сказала ему с восторженной чувствительностью, «Милорд, вы были моим ангелом-хранителем». «И вам я обязана жизнью». Лорд Б. совсем потерялся. Он был до того взволнован, что сначала окаменел, а через минуту вышел из комнаты, не произнеся ни слова. «Ну вот видите», — сказала мне жена его с досадой, «он человек честный и благородный, и я не знаю, как выразить ему мою признательность за все его заботы обо мне, но он до того бесчувствен, что не может понять моей благодарности. Он находит ее смешной». Всякое изъявление чувства кажется ему или чем-то смешным, или аффектацией. Я упросила леди Б. хоть через силу опереться на мою руку и подойти к окну. Тут она увидела своего мужа, севшего на угол маленькой пирамиды, поставленной над фонтаном казино. Он воображал, что очень хорошо спрятался. И ему верно не приходило в голову, что мы смотрим на него сбоку. Он закрывал лицо платком, но по беспрерывному вздрагиванию плеч видно было, что он рыдал. Леди Гэррит очень растрогалась и также заплакала. подите же, позовите его», сказала она. «Пора нам, наконец, объясниться. Он думает, что я отталкиваю его, тогда как с некоторого времени, именно с тех пор, как Мидора не вмешивается между нами, я изо всех сил стараюсь внушить ему доверие. Он не вас и боится, а себя, миледи. Если я сейчас пойду за ним», Он не захочет прийти или опять постарается заглушить в себе всякое сердечное движение в вашем присутствии. Но зачем же он это делает? Неужели вы до сих пор не разгадали этого застенчивого человека? Вы всегда требуете от него того, чему одни вы могли научить его. Экспансивность есть врожденный небесный дар. Способность выразить то, что чувствуешь. Есть природное артистическое свойство которое у людей застенчивых заменяется неловкими, недосказанными проявлениями. Лорд Б. слишком умен и горд, и не захочет подвергнуться насмешке. Он остается бесстрастным по наружности, а вы не видите его страданий. Вместо того, чтобы ободрять и беспрестанно оживлять его тем магнетическим влиянием, какое может иметь только любимая женщина, вы в продолжении 15 или 20 лет Ждёте, чтобы он сам высказался. И напрасно ждёте. Он не выскажется, пока не почувствует, что вы разгадали его. «Вот и вы тоже броните меня, как Даниэлла», — сказала леди Гэриет. «Скажите, правда ли всё то, что она рассказывала мне об отчаянии Милорда во время моей болезни? Я передал ей всё, что слышал от него самого, в ночь с 1 на 2 мая». Леди Гэриет была глубоко поражена и добрая душа ее как будто воспрянула от продолжительного уныния. «Я чувствую, что пошла не той дорогой», — сказала она. «Я не понимала этого чувствительного и застенчивого характера. Подите же, говорю вам, приведите его ко мне, и я при вас же буду просить у него прощения в своем легкомыслии и неделикатности». Говоря таким образом, она воображала себя молоденькой девушкой, которая желает поправить вчерашнюю ошибку и детским наивно-манерным тоном обещала исправиться. Она разразилась потоком аффектированных слов и искренних слез. То и другое восхитило ее мужа, который в порыве благодарности произносил только «хо» и «а». Далее не шло его красноречие. Смешны были наши постаревшие голубки, но я был глубоко тронут их примирением, тем более что виновницей его была, как мне казалось, моя Даниэлла. 26-го вечером. Случилось очень странное и довольно неприятное происшествие. По неизвестным причинам фраскатанский священник не соглашается венчать нас в настоящее время до новых распоряжений. Пока я уходил из дома, чтобы срисовать один вид, он призывал к себе Даниэлу и всячески уговаривал ее отказаться от этого брака. Он говорил ей, что я человек неизвестный, может быть, бродяга, что я на дурном счету у полиции и обвинен в важном преступлении, что меня, по меньшей мере, навсегда изгонит из Италии, что таким образом ей придется оставить семейство и друзей, без надежды когда-либо опять с ними свидиться и следовать за человеком подозрительного поведения, у которого нет, что называется, ни кола, ни двора. Видя, что Даниила остается непреклонный, он объявил, что дает ей неделю на размышление и до истечения этого срока ни за что не обвенчает нас. «Разве лишь по приказанию высшего начальства?» Когда же она определенно спросила его, будет ли он, наверное, венчать нас хоть тогда, он замялся и сказал, «Может быть, посмотрим. Я надеюсь, что до тех пор вы одумаетесь и откажетесь друг от друга». Такое положение сильно беспокоит и раздражает Даниэлу. Тем более, что священник распускает слух между своими богомольными прихожанками, что мы, по всей вероятности, никогда не будем обвинчаны. Потребовав к себе мою бедную подругу, он вынудил ее показаться в самом городке, где она возбудила любопытное внимание, очень неприятное для нее самой и неблагоприятное для меня. Хотя сначала все очень дружно радовались смерти Мазолино, но теперь уверяют, что я убил его, чтобы легче обмануть сестру, и что она берет на душу страшный грех, решаясь выйти замуж за убийцу своего брата. Еще один денек таких толков и сплетен, и священник сам вооружится ими против нас. Филиппоне пришел провести с нами вечер. «Вот теперь», — сказал он, — «вы совершенно в том же положении, как обрученные у нашего в Монзоне, а наш Парачалло очень похож на Дона Абондио. Не сыграть ли вам с ним ту же штуку, которую придумал Ренцо?» «Я бы нисколько не задумался», — отвечал я, — «если бы в наше время еще возможно было делать такие штуки». как возразил Филиппоне. «Вы думаете, что это невозможно?» «Да хотите? Завтра же будете обвенчаны». «Разумеется, хотим». «Да? Право? А ты крестница?» «О, да, да!» — воскликнула она, хлопая в ладоши. «Свадьба Лапьенета!» «Сейчас я объясню вам, что объяснили мне тут же. Тайный брак еще считается совершенно законным в Римской области. Обряды и приготовления к нему — Почти так же простые и быстры, как те, которые описаны автором обрученных. Нужно только, чтобы шла обедня, да были два свидетеля.